Наблюдатель. Сигнал приложения для камер видеонаблюдения повестил наблюдателя о том, что датчик движения засек присутствие субъекта в критической области дома. Наблюдатель потянулся за телефоном, включил приложение и стал просматривать видеотрансляцию, поступающую из дома Крэссуэлл Смитов в режиме реального времени. Элли Крэссуэлл Смит входит в кабинет своего мужа. Должно быть, она нашла ключ. Наблюдатель увеличил масштаб изображения и проследил за тем, как Элли открыла ящик под крышкой офисного стола. Ветерок от работающего вентилятора развивал ее длинные темные волосы. Она оглянулась через плечо в гостиную. Разумеется, она боялась оказаться замеченной и знала, что нарушает заведенный порядок но она не знала о видеокамере в настенных часах следившей за ней через открытую дверь кабинета точно так же она не знала о камере в часах из ее студии или в электронных часах с барометром в ее спальне элли достала из ящика маленькую шкатулку поставила ее на стол и отперла другим ключом оттуда она извлекла другие ключи с которыми направилась к архивному шкафу и отперла ящики с папками. Она просматривала папки по очереди, потом взяла ту, которая ее заинтересовала. Наблюдатель еще раз увеличил изображение. Буквы на ярлыке папки были едва различимыми. Активы — Агнес. Элли положила папку на стол и раскрыла ее. Она заметно на и наклонила голову, проводя пальцем по столбцам цифр. Когда она подняла голову, ее лицо блестело от пота. Потом она вернулась к расчетам и застыла, упершись пальцем в какую-то цифру. Быстро перевернула страницу и пробежала глазами сводную таблицу. Она листала все быстрее и быстрее, пока не дошла до конца. Провела обеими руками по волосам, как будто переводя дыхание и пытаясь осмыслить, что именно она увидела. Она вернулась к шкафу, взяла другую папку с картонной обложкой и раскрыла ее. Оттуда выпал какой-то документ. Она подняла его. Она застыла, как камень. Кровь отхлынула от ее лица. Она начала поспешно разбирать другие папки, теперь уже без всякой последовательности и порядка. Потом обнаружила еще один документ, привлекший ее внимание. Держа документ в руке, она опустилась на стул и закрыла рот ладонью.